когда на безлюдной платформе, оцепленной солдатами, осужденные двигались к тускло освещенным вагонам, Вернер очутился возле Сергея Головина, и тот, показав куда-то в сторону рукою, начал говорить. И было ясно слышно только слово «фонарь», а окончание утонуло в продолжительной и усталой зевоте — «Ты что говоришь?» — спросил Вернер, отвечая также зевотой. «Фонарь! Лампа в фонаре коптит!» — сказал Сергей. Вернер оглянулся действительно. В фонаре сильно коптела лампа. И уже почернели вверху стекла. «Да, коптит!» И вдруг подумал, а какое, впрочем, мне дело, что лампа коптит, когда... Тоже, очевидно, подумал и Сергей. Быстро взглянул на Вернера и отвернулся, но зевать они оба перестали. Все до вагонов шли сами, и только Янсена пришлось вести под руки. Сперва он упирался ногами и точно приклеивал подошвы к доскам платформы. Потом подогнул колено и повис в руках жандармов. Ноги его волоклись, как у сильно пьяного». И носки скребли дерева и в дверь его пропихивали долго но молча двигался сам и василий каширин смутно копируя движение товарищей все делал как они но сходя на площадку в вагоне он оступился и жандарм взял его за локоть чтоб поддержать василий затрясся и крикнул пронзительно отдергивая руку ой «Вася, что с тобою?» — рванулся к нему Вернер. Василий молчал и трясся тяжело. Смущенный и даже огорченный жандарм объяснил. «Я хотел их поддержать, а они...» «Пойдем, Вася, я поддержу тебя!» — сказал Вернер и хотел взять его за руку. Но Василий отдернул руку опять и еще громче крикнул. «Ай! Вася, это я, Вернер! Я знаю! Не трогай меня! Я сам!» и, продолжая трястись, сам вошел в вагон и сел в углу. Наклонившись к Мусе, Вернер тихо спросил ее, указывая глазами на Василия. — Ну как? — Плохо, — также тихо ответила Мусе. — Он уже умер. — Вернер, скажи мне, разве есть смерть? — Не знаю, Мусе, но думаю, что нет, — ответил Вернер серьезно и вдумчиво. — Я так и думала. А он... Я измучилась с ним в карете. Я точно с мертвецом ехала? Не знаю, Муся. Может быть, для некоторых смерть и есть. Пока. А потом совсем не будет. Вот и для меня смерть была, а теперь ее нет. Побледневшие несколько щеки Муси вспыхнули. Была, Вернер? Была? Была. Теперь нет. Как для тебя.